он был одним из товарищей моего брата Григория, который лихорадочно и поэтично увлекался крайними видами гражданственности, давно пугавшими нашу тогдашнюю смиренную конституцию. В последние годы своей короткой жизни утонул, 23 лет, купаясь летним вечером в большой, очень большой реке. Так что теперь, когда вспоминаю брата Первое, что является мне, — это блестящая поверхность воды, ольхой поросший островок, до которого он никогда не доплыл, но вечно плывет сквозь дрожащий пар моей памяти, и длинная черная туча, пересекающая другую, пышно взбитую, оранжевую, все, что... Осталис от субботней грозы в предвоскрестном чисто-бирюзовом небе, где сейчас проскользит звезда, где звезды никогда не будет. А ту пору я слишком был поглощён живописью и диссертацией о её пещерном происхождении, чтобы внимательно соприкасаться с кружком молодых людей, завлёкшим моего брата. Мне впрочем помнится, что определённого кружка и не было, а что просто набралось несколько юношей, их во многом различных, времен и некрепко связанных между собою тягой к бунтарским приключениям, но настоящие всегда оказывают столь порочные влияния на воспоминаемые, что теперь я невольно выделяю его на этом смутном фоне, награждая этого не самого близкого и не самого громкого из товарищей Григория той глухой со средточенную угрюмой глубоко ко себя сознающей волей который из бездарного человек лепит в конце концов торжествующий чудовище я его помню ожидающему моего брата в тёмной стеловой нашего бедного принциального дома Он присел на первый попавшийся стул и немедленно принялся читать мятую газету, извлечённую из кармана чёрного пиджака. И лицо его, наполовину скрытое стеклянным забралом дымчатых очков, приняло взгливо плачущее выражение, словно ему попался пасквиль. Помню, его городские, неряшливо зашнурованные ботинки были всегда пыльными. как если бы он только что прошёл пешком многоёрст под тракту между незамеченных нив короткостриженные волосы с щетинистым мыском находили на лоб ещё не предвиделось значит его сегодняшние кессерские плешивость ногти больших влажных рук были так искуссены что Больно было за перетянутые подушечки на кончиках отвратительных пальцев. От него пахло козлом. Он был нищ и неразборчив в ночлегах. Когда брат мой является, а Григорий в моих воспоминаниях всегда опаздывает, всегда обходит в попыхах, точно страшно торопясь жить, и все равно, не поспевая, и вот жизнь, наконец, ушла без него, Он без улыбки с Григорием здоровается, резко встав и со странной и оттяжкой, подавая руку, казалось, что если вовремя не схватить её, она с пружинным звуком уйдёт обратно в престижную манжету. Ежели входил кто-нибудь из нашей семьи, он ограничивался хмурым поклоном, а зато демонстративно подавал руку кухарке. который взятый в расплох и неуспев обтереть ладонь до пожатия, обтирал её после, как бы в догонку. Моя мать умерла незадолго до его появления у нас в доме. Отец же относился к нему с той же рассеянностью, с которой относился ко всему и ко всем к нам, к невзгодам жизни, к присутствию грязных собак, которых пригревал Гриша, и даже, кажется, к своим пациентам. Зато две старые мои тетки откровенно побаивались чудака. Вот уж никаким чудаком он не был, как, впрочем, побаивались они и остальных Гришиных товарищей. Теперь, через двадцать пять лет, мне часто приходится слышать его голос и возвериный рык, разносимый громами радио. Но тогда... Помнится, он всегда говорил тихо, даже с какой-то хрипотцой или пришёптыванием. Вот только это знаменитое гнусное задыхание, что его в конце фраз уже было, было. Когда, опустив голову и руки, он стоял перед моим братом, который его приветствовал ласковым окликом всё ещё стараюсь поймать хотя бы его локоть хотя бы костлявое плечо он казался странно коротконогим вероятно вследствие длины пиджака доходившего ему до половины бёдер и нельзя было разобрать чем определена подавленность его позы угрюмо или застенчивостью или напряжением сознание при сообщении какой-то тяжёлой дурной вести мне показалось впоследствии что он наконец сообщил ей с ней покончил когда в ужасный летний вечер пришёл с реки держа в хабке бельё и порусиновые штаны григорий Но теперь мне думается, что весть, которой он был всегда полон, все-таки была не та, а глухая весть о собственном чудовищном будущем. Иногда через полуоткрытую дверь я слышал его болезненно-отрывистый разговор с братом. Или же он сидел за чайным столом, ломая баранку, отворачивая ночные и совиные глаза от света керосиновой лампы. У него была странная и неприятная манера полоскать рот молоком, прежде чем его проглотить. И баранку он кусал, осторожно кривя рот. Зубы были плохие, и случалось, обманывая кратким охлаждением мгновенную боль открытого нерва, он втягивал по минутно воздух с боковым свистом. А также помню, как мой отец смачивал для него ватку коричневым мекаплями сопиумом. и, беспредметно посмеиваясь, советовал обратиться к дантисту. — Целые сильнее части, — отвечал он, грубо конфузис. — Эрго, следовательно, я свое зубье поборю. Но я теперь не знаю, сам ли я слышал от него эти деревянные слова, или их потом передавали, как из речения оригинала, да только как я уже сказал он отнюдь оригиналом не был ибо не может же животное вера в свою мутную звезду почитаться своеобразием но вот подите же он поражал бездарностью как другие поражают талантом